Год 1881. 17 апреля, Ясная поляна. Разговор с Сережей о непротивлении злу. Странник Полтавской губернии, родом из Тобольской, высокий, длинноволосый, красивый старик. Все с ним есть. Ножик, ножницы, крючки, иглы, чай березовый, кирпичный. Рассказы о том, как ходил с мелким товаром. По шесть пудов сто верст носил, шестнадцать душ похоронил. Секли за сына 60 розок. Ему 62 года, до 57 лет можно сечь. В конторе по 3 рубля за розгу, в деревне по 5. Правды нет. Катожным в сенях молоко, пирог, харч. Зимой в баню. 18 апреля. Уничтожить университеты, то есть все свежее, правдивое и образованное. Собаки заели овцу. Одна издохла, ягнята пали. Эту заели, плачет. Константина родила жена девчонку. Крестить в церкви дешевле, диакона не поить. Об богоносах. В грязь вымазался. Смешлив, держится и фыркает. Кормил скотину, в качаке набирает, доволен. Хлеб дошел, не тужу. Лошадь дали, доволен, счастлив. Александр Козлов. В Самару ехать. Главное дело полегше работу. Дома еще ничего, а в людях поневоле трудно. Мать соборовали. Похороны вперед рассчитывает на восемь рублей. Матвей Егоров. Как заговорит о сыне, плачет. Внучок похужал. Кто хорош, кто мил, кто хозяин. И перестал говорить я. Сноха сбивает второго сына. Я в кухарках, ты в кучерах. Щекинский мужик, чехотка, чох с кровью, пот, Уже двадцать лет кровь бросает, гречиху укосил, тянулся за мужиками, Родники, рубаха мокрая, Пьет, что из носу употечет. Над женой подшучено, Порч кричит, Облакотами на печку зимой, Сестре надо пахать, Пошу, Борость пять пройду, отдыхаю, кашу, Как бы Бог прибрал, и к стороне. Они верит, что умрет. страница 291 Егора без сноха. приходила на лошадь просить ваша рука легкая старшина 20 копеек лавошник солонины дал после обеда анисим в мешочке борода что делать простить как вы скажете ссора вышла из-за воды Иван прорыл канаву, спускал на двор конисиму, потом в сарай пустил. Ешуткин малый внук стал перечить. Лопату сломал, старик вышел: "Тебя-то мне и надо. Скула болит, всю неделю хлеба не ел". 19 апреля приходили Бабуринские на подати. У меня нет денег, отказал. Два странника-солдаты Все пропащие люди, солдаты или коллеги. Щекинский мужик, жестокий, робкий, откровенный, низенький, просил денег, отказал. Бабуринский мужик с мальчиком. Пьяный мужик затесовывал везок, разрубил нос. Лечили в больнице 22 дня. Залежал 5 рублей 50 копеек. Не мог отдать. Пойдем в полицейское управление. Пошел, вели в комнату, заперли. Когда принесешь, тогда выпустим. Хлебушка оставил. Соломасовский Никита просил вообще на бедность. Дал три рубля. 20 апреля. Смоленский солдат. Два тульских солдата. Щекинский и Дальний. Иван Емельянов Щекинский на лошадь очень беден. Избу купил. Синевинский мужик, по подозрению в воровстве пшеницы, сидел в Остроге, дожидаясь суда четыре месяца. Просил на овес. Отец с сыном украли пшеницей семнадцать мер за неустойку камня. Посажено еще на шесть месяцев. Мальчик Колпинский, двенадцати лет, старший, меньшим девять и шесть. Отец и мать умерли. Бабушка ходила, хлеба оставила, теперь хлеб доели. Дядя взял землю. Старшина говорит, куда-нибудь вас пристроим. Богородицкого уезда солдат с сыном. Страница 291. 22 апреля. Из Бабурина мужик отдал сына в больницу от глаз. Просил 20 копеек. Солдат из Щекина в лихорадке. Мальчик. Богоявленского исключили из университета. Харинский. Лошадь. 9 рублей. 5 душ кормит. Погорелый Иван Колчанов, Головенский, лошадь, солдат Черниговской губернии. 23 апреля. Ходил на деревню. Лохмачева недуг портит, как иголками. Баба кроет с Дмитрием Макарычем и Иваном. Комментарий первый. Никто не пошел. по своей бедности, знаю. В кабаке солдат просит милостыню. Василий вынес полламтя. Никто не покупает. У Матвея Егорова попы в избе. На задворках у ворот воют в шесть голосов. Хозяин мальчик сидит на нарах. Сидники на сдвинутых, накрытых столах. Сергей. Поспели к жатве волосы седые. Солдат Козлов просит место на заводе. Хлуд обрастет, обарыш обрастет. Снял шапку, не сговоришь. Баба из Судакова. Погорели, выскочила, как была. Сын в огонь лезет. Мне все одно пропадать. Лошади нет. Лошадь взяли судейские. За то, что он вел чужую. Мужик крыльцовский, маленький, жалкий. Издохла лошадь. Не дал. Осип Наумыч. Урядник велел вынести пчелы из огорода, а они облетались. У Карпа тоже. Три солдата просили милостыню. Комментарий первый. Жена больного крестьянина Лохмачева крыла избу вместе с соседями. Конец комментария. Страница 292. 25 апреля. Вчера разговоры с Сережей и Урусовым. Нынче нищая Казначеевская пьяная. Груманская вдова. Мальчик будет пахать. Лошадь просила. Не дал. Головинский кривой старик. Скотан-кафтан через плечо. На лошадь семь рублей. Плачет. Не обижать людей, Бога помнить. Понял. Помилуй Господи. Константин прислал записку с девочкой. Крепко уморился. Пахал. Нет куска хлеба. Дети дали. Три странницы. 26 апреля. месаедовская женщина маленькая, издалека стала на колени, ручку. Тотчас же ушла. Щекинская баба старуха. За двумя мужьями была, все примерли. Ходит, побирается, шутит. Вот я стара, уж меня не откормишь. Поберушка пьяная, дворянка с дочерью. Городинский чехотошный сыном шел целый день до меня. Посейте овсяную десятину. На коленях елозал. От декогу справил. щекинский шальной о мельнице. Скажем, не понял, что нужно. Прошение крыльцовской бабы о выручке солдата из службы. 27 апреля. Вологодский юноша, больной, с обросками и просвиркой. Предлагает купить. Солдат сверской, Новоторской, слышал про... Шевалено, что народ милостивый. Старуха оборванная, Адоевская. Старуха Мясоедовская. Вчера Маша сама дала двадцать копеек, никто не видел. Без меня погорелый, жена сгорела. Старуха Колпинская. Я укорил. У сына восемь человек детей, хлеба нет. Заплакала. Ходил на деготну. На кладбище старик-солдат оправлял могилку старухи. Вот год ходит, ищет пособие. Не смотрели бы мои глаза, как в деревню входить. Святую ходил с образами, ночевали. Старухи всю ночь Богу молятся, свечи горят. Как секли пармена, крал деньги ситника и пиво покупать в кабаке. Ходит год, ищет пособие. Свидетельства дали, но на шесть лет ошиблись в годах. Не я один, много ходит. Один бросил, другой помер нынче зимой, ходючи. Страница 293. 28 апреля. Судаковский погорелый, здоровый, умный мужик. Щекинская больная с девочкой три дня шла до меня. Три умножить на два с половиной. Городинский карп Пузанов, маленький, худой. У Гиля работал, тяжко стало. Ходы дальние, лошади нет, семенов нету. Старуха Переволокская, сын помер. Двоюродный племянник согнал. Ходит, побирается, была богата. Пять странников, потерял билет. Соловьев удавился от того, что много долгов. Набожный старик. Когда Базунов оставил ему наследство, ему завидовали. Кого он убегал? Что поправлял? Газета в Тунисе. Беременным не выпускать кишки. Комментарий второй. Комментарий второй. Речь идет о зверствах французской карательной экспедиции в Тунисе. Конец комментария. 29 апреля. Пятнадцатилетний мальчик бьет камень. Школа Петра Васильевича. Маленький Хохлов читает и рассказывает. Вдова Якова Матвеева. Марка 60 копеек. Два семерновских мужика просить денег на посев. Один сладко улыбающийся, другой новый, бленный, дикий, как волк. Дмитрий Федорович на Кристины три рубля. 6 мая. Старик Рудаковский, улыбающиеся глаза и беззубый милый рот. Поговорили о богатстве. Недаром пословица «деньги – ад». Ходил спаситель с учениками. «Идите по дороге, придут кресты». Налево не ходите, там ад. Посмотрим, какой ад. Пошли. Куча золота лежит. Вот, сказал, ад. А мы нашли клад. На себе не унесешь. Пошли добывать под воду. Разошлись и думают. Делить надо. Один нож отточил. Другой пышку с ядом спек. Сошлись. Один пырнул ножом, убил. У него пышка выскочила, он съел. Оба пропали. 8 мая. Погорелая женщина-мещанка с ребенком. Мальчик сгорел, муж обгорел. Певучим голосом причитает, чисто одета, босиком, с лица чиста. Страница 294. 9 мая. Рабочие Новосильцы Васильце 28 человек. Пришли выпить, поют песню. Подрядчик нанял постом. Из семиста дворов сто едят свой хлеб. В земли полдесятины на душу, грамотных два. 11 мая. Две бабы, одна солдатка, Деменская, другая, пировская, осторожная вдова, молодая, тусклая, нечистая солдатка. Осталась одна с ребенком, потому что некого кормить. Заловка с ребенком, муж плачет во строге. 12 мая. Два солдата, женщина из переволок, Ищет наследство по муже. Другая, искучена, вдова в синем, Нечистая, плачет. Две девочки, сын незаконный. Землю отняли. Сын нигде не приписан. Щекинская вдова с двумя детьми, жалкая, оборванная, мутноглазая. Мальчик подслеповатый косовский. Он женат, был в работниках, сошел. Отец выпивал и побирался. Как запомнит, не было скотины. Мать померла на Пасху. Пять рублей стало. Отец плел плетень. Заколола в боку. На пятый день вчера помер. Ничего нет, нечем похоронить. Был в Туле. В Остроге второй месяц сидят 16 человек калужских мужиков за бесписьменность. Их бы надо переслать в Калугу и по местам. Второй месяц не посылают под предлогом, что в Калужском замке завозно. 15 мая. Вчера Сухотин и Свечин. Сухотин засох, Свечин еще жив. Поехала и в Тулу. Шатилов доказывает несправедливость мужиков, судьи и всех. Он при освобождении тянул у мужиков сто двадцать десятин. Отдавал их по четыре рубля с тем, чтобы они выкупали подворное. Обиделся на них после двадцати лет и дал другим. Они ночью вспахали. Взрыв в Туле, солдаты ходят, патронами играют. «Дети, острог», — комментарий третий. «Пашет один весело, смотритель на своей земле». Партию готовят. Бритые в кандалах. Воробьевский муж распутной жены. Старик, 67 лет, злобно, за поджог, Больной, чуть живой. Хромой мальчик, за бесписьменность, 114 человек. Костюм плох и высылают. Есть по три месяца. Есть развращенные, есть простые и милые. Старик слабо вышел из больницы. Огромная вошь на щеке. «Ссылаемые обществами». Комментарий четвертый. Ни в чем не судимы. Два ссылаются. Один пожалуй, жалобе жены. На 1500 рублей менее. Маленьким был в сумасшедшем доме. Кривой в припадках. При нас упал и стал биться. Высокий солдат сидит шестой год. Год судился. Полтора года присужден. Один год три месяца. Надбавка за то, что сказал мастеровым. Общество отказалось. И с тех пор ожидает партии два года. Каторжных двое за драку, не убийство. Ни за что пропадаем, плачет. Доброе лицо. Вонь ужасная. На возвратном пути старушка беззубая. У нее рынка, да у меня. Комментарий пятый. Я говорю, и у меня она. Вам и надо много. А наше дело привычное к бедности. Вечером Писарев и Самарин. Самарин с улыбочкой. Надо их вешать. Хотел смолчать и не знать его. Хотел вытолкать в шею. Высказал. Государство. Да мне все равно, в какие игрушки вы играете. Только чтобы из-за игры зла не было. Комментарий шестой. Комментарий третий. 12 мая 1881 года Толстой посетил Тульскую тюрьму. Последующие записи воспроизводят увиденное им там. Четвертое. Арестанты, осужденные по приговору крестьянского так называемого общества мира. Пятое. Трынка. Народное название копейки серебром. Шестое. Самарин высказался за казнь участников покушения на Александра II, мотивируя это интересами государства. Конец комментариев. Страница 295. 16 мая. Костюшкина жена пришла, ела один щевель, брюха болит. Головинский старик погорелый, двадцать дворов сгорело, второй раз в два года. Городинская Михайловна, гиль, дал четыре четверти ржи, четыре овса, две десятины убрать и тридцать дней росту. Вяжутся женихи, льготно. Иван Иванович Рычагов, Боцман мант семьдесят шесть лет. Просит ведро вина мир, чтоб дать переговор. Одному так-то дали, а он не поставил. Дай вперед. Мященин 67 лет трясется от холода. Почетный гражданин в пальто с мешочком. Григорий Болхин. Парень вострок ездит. В 24-й камере сидит Костомаров солдат. Обещал лошадь показать. Заушил лошадь. Никифор Печников Телятинский просит на истру. 17 мая. Бабы Городенские о переселении. Федотова жена о корове. Солдатка из Воробьевки. Сынишка в поносе кровавом. Молока нет, хлеб и квас. Мужик глухой, жалкий, из головенок. Погорелый. 18 мая. Чурюкина старуха приемыш. Слезы капают на пыль. Александр Петрович. У Дмитрия Федоровича пища. Непышный стол. Вечером у Василия Ивановича. Маликов и Соколов. Разговор с Соколовым. Он хотел бы, чтобы на земле было Царство Небесное. Горячий, честный, малый. Домой пришел. Утром Сережа вывел меня из себя, и Соня напало непонятно и жестоко. Сережа говорит, учение Христа все известно, но трудно. Я говорю, нельзя сказать трудно. Бежать из горящей комнаты в единственную дверь. Трудно. Вечером рассказал, что Маликов делает больше для правительства, чем округ жандармов. С пеной у рта начали ругать Маликова подлыми приемами. Я замолчал. Начали разговор. Вешать надо, сечь надо, бить по зубам без свидетелей слабых надо. Народ как бы не взбунтовался, страшно. Но жидов бить не худо. Потом вперемешку разговор о блуде с удовольствием. Кто-нибудь сумасшедший, они или я. 21 мая. Два Головинские Погорелые. У одного брат больной вынесли, помер на другой день. Телятинская Большак, сын попался в четвертый раз. Отнял мешки у знакомого мужика. Хоть бы сослали его с женой. У ней сын пятнадцать лет незаконный. странник писец в синем, рыжий беззубый, кормится. Мужик из иконок «Пьяненький». Нажил по откупам 30 десятин. Не хочу греха таить. Николаю помогал. Спор. Таня, Сережа, Иван Михайлович. Добро условно. То есть нет добра. Одни инстинкты. 22 мая. Продолжение разговора об условности добра. Добро, про которое я говорю, есть то, которое считает хорошим для себя и для всех. Григорий Болхин. Оборванная немецкая поддевка. Руки отваливаются от работы. Хлеба нет, картошек нет. Девять душ семьи. Десять лет бьюсь хлебом. Пудов девяносто купляю. Исполу посеяла вес. Колеса не возвращают. Все забывают становой. Статистические сведения. Баба из Куратова. Муж за порубку четыре месяца в Остроге, Четверо детей, ни хлеба, ни картофеля. Вчера подвез пьяненький бывший старшина. Моложавый мужик, умный гребенщик. Едут с ярманки, Гордится своим барином и знанием порядков. Вдова с Груманта просила лошади посеять огород. Картошек нет. 23 мая. Монах Шатун, Александр Копылов, Хворосту. Крестник Шестипалый, слег. Пошел гулять. На пашне бороны, хомуты. У края спят ничком мужик и мальчик. Собака черная в кусте. На дороге крыльцовская баба идет в Тулу. Хлеба нет. Сын обещал сбиться на пудик мучицы. Рассказ о Сергее Телятинском. Как он ехал телега на телеге. Встретил мужика пьяного с мукой. Завернул лошадь, вынул мешки и потянул кафтан. Разбудил. Тот проснулся... Замахнулся напарником и скребанул по телеге, метку сделал. По телеге на телеге и метке, и мешки нашли. На мосту бритый в усах рыжий красный солдат. Откуда? Из Федоровки. Куда? Камень бить. Какой волости? Федоровской. Такой нет. Ты в беде? В большой беде. Не доверял. Потом сел со мной. Был унтерофицер в карауле. Солдаты были в Плоцке, подкопали дверь, ушли, судили и отдали им ценск под присмотр полиции. Идет повидаться с родными. Они дадут билет на проход назад. Здесь десятник спросит, я скажу есть. Мало говорил, жалко. Но очень радостно. Человек больше, чем Самарин. Страница 297. 25 мая. Зять Михаловный, сапожник. Глаза болят. Лошади нет, взялся работать у Гиля. Таких три. Лопатковская баба с теткой. Не взяли спасти? Платье сняли с мужика и оставили у Станового. Тот отдал пострадавшему. Не могут добиться толку. Послал Кушакову. Комментарий седьмой. Пошел гулять. На горке сидят бабы, старики и ребята с лопатами, человек стом. Выгнали чинить дорогу. Молодой мужик с бородой бурой с рыжиной, как ордынская овца. На мой вопрос, зачем? Нельзя начальству повиноваться. Надо. Нынче не праздник. И так Бога забыли. В церковь не ходит. Враждебно. И два принципа начальству повиноваться в церковь ходить. И он страшен. Мостовой молодой мужик, отец отпихнул без раздела, остался средним братом. Комментарий 7. Толстой обратился к Тульскому губернатору Ушакову с просьбой о смягчении наказания сыну крестьянина из села Лопаткова. Конец комментария. 27 мая. Щекинский просил на лошадь. Улыбка зубастая. Сказывали, что в мае выдавать будут. Продал корову, купил лошадь. Телятинская Елисеева плачет, просит хворосту. Сын в крапивне, в замке. Вахтер просится в Самару. Смотритель не выдает деньги вахтерам. Не держит комплекта, ему остаются деньги. Держит свиней, огород. Христиня поправила руку Русову. Статья Аксакова, комментарий восьмой. «Земля – сироты и государство, правительство. Земля отдает власть, рюрик. Можно сказать, что этого желает народ. Но если этого желает, то и не делает величие государство и отдаст также охотно туркам. Правительство-то кто такие? Не Христим. И как отделить правителей от земцев? Ноздри рвать? В старой колпне на пожаре старуха бросилась за холстами в чулан. Не попала в чулан и сгорела. Вытащили после». Комментарий восьмой. Записка Оксакова о внутреннем состоянии России, представленная Александру II в 1855 году. Смотри газету Русь номер 26-27 от 9-16 мая 1881 года. Конец комментария. 28 мая. Мужик из Спасского посоветоваться у братья. Целый день фет. 29 мая. День молочной сестры. Умильная маленькая, ни хлеба, ни избы. Разговор с Фетом и женой. Христианское учение неисполнимо. Так оно глупости? Нет, но неисполнимо. Да вы пробовали ли исполнять? Нет, но неисполнимо. Страница 298, 31 мая. Мать Лопатковского, что в Сибирь ссылают, плачет. Малый хорош, то жалко. Если сошлют, куда же нам идти? Разговор с Таней о Комментарий девятый. Мирские не понимают Божьих. Нравственность будущей жизни Лизы и безнравственность жизни Тани. Комментарий десятый. Комментарии девятый, то есть о Василии Ивановиче Алексееве. Комментарий десятый. Имеется в виду дочь Маликова Елизавета. Толстой противопоставляет ее трудовую жизнь, Барской жизни своей дочери Татьяны. Конец комментария.